шесть. Мой день рождения, как бы странно это ни звучало. В 2022 году, пока я писал этот роман, мне исполнилось 59 лет, чему я был несказанно рад. Ведь уже через год я смогу ходить по средам в супермаркет рядом с домом и на вопрос, есть ли мне уже 60, буду отвечать «да». Когда мне в первый раз задали такой вопрос в бассейне Казалекье-Дерено, мне было 48 лет. «Простите, вам уже есть 60? «Нет, мне 48. «Ах, как жаль, если бы вам уже было 60, мы дали бы вам скидку». Вы можете спросить, при чем тут Ахматова? Дело в том, что около года назад, когда у меня вышел роман о Достоевском, я познакомился с одним фотографом, Его звали Клаудио. Мы стали с ним время от времени встречаться, а позднее, если получалось, вместе ездили в Россию. На день рождения Клаудио подарил мне пластинку на 45 оборотов «Ахматова. Любовная лирика», выпущенную фирмой «Фанит Четра» в литературной серии «Документ». Запись включает 15 стихотворений Анны Ахматовой в переводе «Бруно Карнивали» продекламированных Лилой Бриньоне. На задней стороне конверта размещен текст Рикарду Ландау, который, как мне удалось узнать, родился в Варшаве в 1929 году, в конце Второй мировой войны партизанил в Италии и перевел для издательства Филтренелли две книги Витольда Гамбровича «Трансатлантик» и «Бакакай». Так вот Рикарду Ландау написал аннотацию к этой пластинке Фанит Четра.